Глава 9. Я любила утро. Оно ассоциировалось с новыми надеждами и приливом сил. Сейчас моя жизнь была похожа на чистый лист, и в последнее время, чаще обычного, я ловила себя на том, что радовалась каждому прожитому дню, проведённому с сыном. К Егору я ездила по возможности каждый день, но иногда форс-мажоры и неотложные дела на работе вносили коррективы в распорядок дня и режим. В такие моменты на выручку приходила Катя. 2 дня подряд я уезжала от сына очень рано. После внеурочного выходного накопилось много дел, и сегодня в первой половине дня вдруг обозначилась срочная командировка в Подольск. Если повезёт, то к обеду я уже должна буду вернуться в офис. Я спустилась вниз и села в машину, выехала с парковки и включила громко музыку. Она отвлекала от разных мыслей. Последнее время я постоянно думала об Артуре и ждала от него каких-нибудь вестей. За эти 2 дня затишья лишь глубже утвердилась в том, что этот человек сильно изменился, и изменения носили не внешний характер. Только моё сердце неизменно, как безумное, билось в груди от одной мысли, что скоро я снова увижу Багрова, потому что в отличие от Артура, я в результатах ДНК не сомневалась ни капли. Одна из любимых песен часто стояла на повторе и настраивала меня на рабочий лад. Но сегодня я изменила этому правилу и включила ту, что напоминала об Артуре. Я хранила счастливые воспоминания о нашей любви, оберегала их и не желала с ними расставаться, блокируя плохие переживания. Прекрасно понимала, что мы с ним изменились, что чувств больше нет с его стороны, так точно. Но ничего не могла поделать. Наша любовь, словно красивая сказка, была яркой и запоминающейся, хотя закончилась печально и оставила горькое послевкусие. В мечтах и мыслях я проживала всё заново, и в конце все были счастливы, абсолютно все. Как и планировала, к обеду я вернулась в свой офис. Марина, моя помощница, с порога сообщила, что звонили из больницы. Результаты ДНК были готовы. До Багрова и меня дозвониться не смогли, но связались с нашими секретарями. Я коротко кивнула ей в ответ, никак не показывая волнения, но сердце в груди сжалось, и к горлу подступил ком. Это означало, что вскоре нам с Артуром не избежать нового разговора. Весь день я на автомате совершала привычные действия и вздрагивала от каждого звонка. В итоге сконцентрироваться на текущих делах никак не получалось. Интуиция не подвела. Багров собственной персоной явился в офис спустя 2 часа. Я как раз вышла в приёмную и сверялась с графиком дел в суде, чтобы ничего не напутать, переносила всё на ближайшие даты и освобождала часы для посещения Егора. Марина дёрнула меня за рукав пиджака, и я перевела на неё сосредоточенный взгляд и увидела, как она кивнула в сторону двери. Я обернулась, встречаясь глазами с Багровым. Когда заметила на его лице бесстрастную маску, мои пальцы ослабли и выронили ежедневник. Во рту сразу же образовалась засуха, а сердце забилось в районе горла. "Добрый день", поздоровался Артур сдержанно. Его глаза словно держали меня на прицеле, в них плескалось ещё больше ненависти, чем в прошлую нашу встречу. Или мне это просто казалось? "Пройдём в мой кабинет", предложила я. Паняв, что он ознакомился с результатами теста и пришёл ко мне, когда убедился, что Егор его сын. "Кофе?" спросила Марина, смотря на моего посетителя восхищёнными глазами. Знала бы она, что этот хищник ей не по зубам. "Нет, твёрдо произнёс Багров. А вот несколько капель валерианы для вашей начальницы будут вполне уместны". В его голосе послышались саркастические нотки, и меня пробрала волна ужаса. Так вот зачем он пришёл, лишь не раз показать моё истинное место и убедиться в своём превосходстве, но я тут же напомнила себе, что не буду затевать никакой войны и по возможности постараюсь сгладить острые углы в нашем общении. Всё в порядке, Марина, ничего не нужно, заверила помощницу, опешившую от слов Артура. Мы прошли в кабинет, и я шла немного впереди и чувствовала жжение на лопатках. Наверняка взгляд Артура вызывал такие странные ощущения. Я остановилась и повернулась к Богрову лицом, но он обошёл меня и занял моё рабочее место, расслабленно откинувшись на спинку кресла. Поднял свои янтарные глаза и ничего не говоря, долго смотрел на меня. Я ощутила себя неуютно под пристальным взглядом его глаз и, сложив руки на груди, я решила заговорить первой. В прошлый раз ты не дал мне даже шанса что-то объяснить. Глаза Артура стали чёрными как ночь, и едва заметно прищурились. Вся моя уверенность куда-то подевалась. Мне очень жаль, что о Егоре пришлось рассказать при таких грустных обстоятельствах, но сыну необходима помощь. Я чувствовала себя так, словно стояла в зале судебного заседания и говорила речь, пытаясь доказать свою невиновность. Я пришёл, чтобы обсудить детали твоей будущей беременности. «Багров так хорошо владел собой, что я ощутила новый укол растерянности». «Увы, мне плевать на твоё прошлое и на то, почему я узнал о сыне только сейчас. Пусть это останется на твоей совести. Вечером за тобой приедет мой водитель. Свою машину оставишь на парковке, и везде будешь ездить с Леонидом. Теперь я буду контролировать каждый твой шаг. Это договор». Артур бросил на стол чёрную папку. Я была так взволнована его появлением, что сразу не обратила на неё внимания. Советую хорошо с ним ознакомиться, прежде чем подписывать, снова зазвучал мужской голос. Ты не можешь так поступать с моей жизнью и чувствами нашего ребёнка. Всё, что от тебя требуется, это быть с Егором, не сближаться с моей дочерью и забеременеть, чтобы спасти общего сына. Вопросы? Что? Что если беременность не наступит? Хрипло произнесла я. В горле пересохло, и захотелось выпить воды, но я не могла пошевелиться. Мысли, словно испуганные тараканы, расползлись в разные стороны. Не узнавал о себя. Этот мужчина лишал меня спокойствия и способности здраво соображать. Но внутри поселилась надежда, что, возможно, он сменил гнев на милость, раз находился здесь. Багров посмотрел на меня пронзительным взглядом. По-видимому, душевное смятение и боль, которые я испытывала, отразились на лице, так как голос Артура стал мягче. Получится. Думаю, если 8 лет назад проблем с беременностью не возникло, то и сейчас всё пройдёт хорошо. После переноса эмбриона и его удачного прикрепления ты уйдёшь с работы. Нет, ответила я дрожащим голосом. Я должна на что-то жить и обеспечивать себя, ведь на моих руках останутся двое детей. Ты уйдёшь с работы, жёстко повторил он. После рождения ребёнка и удачной операции Егора я лишу тебя прав на детей, и ты вправе будешь работать хоть сутками напролёт, а пока будешь жить так, как скажу я. Ты ведь хочешь, чтобы Егор выздоровел. Я с трудом проглотила слюну. Ты чудовище. Ты не можешь выдвигать мне такие условия. Ты Артур поднялся на ноги, резкие черты его лица были непроницаемы. «Я бы не советовал тебе выходить за рамки вежливости», — насмешливо произнёс он. «Но раз уж ты решил обменяться любезностями, знай, я ненавижу тебя и никогда не прощу твоего предательства». В его низком голосе прозвучала такая горечь, что я оцепенела. Артур смотрел на меня сверху вниз, В его глазах появилась боль, которой раньше не было. Я не виновата, я была девчонкой, испугалась. Я говорила тебе, что твой отец, ты и сейчас боишься, перебил меня Артур, не скрывая раздражения. Мой отец увы сильно болен, чтобы подтвердить или опровергнуть твои слова, но поверь, это и не имеет никакого значения. Того, что я знаю о тебе, достаточно. «Пора уже прекратить строить из себя жертву. Тебе не идёт эта роль». Его лицо искривилось в досадной ухмылке. «Сколько лет ты молчала об общем ребёнке? Продала наши чувства за копейки. Не продешевила?» Последние слова прозвучали особенно резко. «О чём ты?» — мрачно спросила я, на что Артур нахально усмехнулся и крепко сцепил челюсти. Казалось, ещё немного, и они хрустнут. В 7 вечера мой водитель будет ждать у подъезда твоего дома. Глаза Артура полыхнули гневом. Не переживай, теперь у тебя будут все условия для роскошной жизни. Тебе придётся по душе золотая клетка, ведь о такой жизни ты мечтала. Он взглянул на меня в последний раз, развернулся и с высоко поднятой головой вышел из кабинета. После его ухода подкосились ноги, и я обессиленно опустилась в кресло. Где бы новини мира не сидел он, Артур был не в себе. Как он сможет закрыть меня на 9 месяцев в своём доме, а после ещё и забрать моих детей? Нет, это немыслимо. Это сделка с дьяволом, и я в западне.